Тая, которая уже почти перестала реветь, попробовала объяснить еще раз. У нее вдруг возникла сумасшедшая надежда, что вот прямо сейчас все и разъяснится. Окажется что-нибудь совсем простое, ей больше не надо будет думать и бояться. Значит, все же не все ненормальные. Есть один нормальный мальчик с шарфом и синяками, И еще один, который в первый же день обозвал тебя толстой коровой. Тетя Зина между тем все больше теряла логическую нить. Эти, значит, ничего себе, а остальные. Остальные-то тебе чем не угодили, я понять не могу. Что значит одинаковые? Что значит как роботы? Племянница, ты сама-то вообще здорова? Да! С готовностью сказала тая. Может быть, я совсем больная? Может быть, у меня уже неделю огромная температура, и от того все. Мама Таи тут же подошла и потрогала рукой лоб дочери. Лоб был влажный и прохладный. Нет температуры. Растерянно и вроде бы даже огорченно, сказала мама. Тая решила ничего не скрывать все равно главное уже сказано. Тетка — взрослый человек, давно живет в странном городе Петербурге и уж всяко разбирается в жизни лучше восьмиклассницы Таи. «Понимаете, тетя Зина», понизив голос до шепота, сказала девочка, «они мне пока и вправду ничего плохого не сделали, но у них у всех внутри есть что-то такое». Я их боюсь. Иногда мне даже кажется, что они вообще не люди. Как тебе, одноклассники, учителя? Удалось адаптироваться, вписаться в коллектив? Или пока не очень? Тебя ведь все-таки к экстравертам никак не отнесешь? Михаил Дмитриевич... Держал в руках большой конверт с только что полученным по почте научным журналом. Явно хотел уйти к себе в кабинет и внимательно его изучить. То, что он изображал в гостиной, называлось «вежливое внимание к школьным занятиям сына». Если говорить честно, то Дима без этого внимания вполне обошелся бы, но знал. Отец не отстанет, пока ритуал не будет совершен. Александра Сергеевна протирала мокрой тряпочкой кожистые листья Вольфганга и старательно делала вид, что все происходящее между отцом и сыном ее не касается. Одноклассники очень хорошие, спокойные. И классный руководитель хороший, интересно ведет уроки. Наверное, я уже адаптировался, не слишком уверенно закончил Дима. Все хорошие и спокойные, недоверчиво переспросил Михаил Дмитрич. У него возникло неприятное ощущение, что Дима пытается побыстрее закончить разговор. Он подросток. Главное не потерять с ним контакт. Заголовком из газетной Психологической статьи подумал Михаил Дмитрич. Ну, не все, наверное.